С потолка свешивалось что-то темное. Там, где на их смоле веранде висел бы ветряной колокольчик, если бы Тео только что не принес их благополучие в жертву поднявшему голову наркотическому чудовищу. Не может быть, что оно то, на что похоже. Так, а э, у вас это тут похоже летучая мышь? ответила Лена. Юшкин дрын подумал Тео. Да она огромная. — Летучая мышь, — повторил он. — Ну да, конечно. — Крылан, — уточнил Такер Кейс, — из Микронезии. — А, но ну еще бы, — сказал Тео. — Все равно нет такого места Микронезия. Блондинчик мозг ему трахает. — Ну ладно, увидимся, ребятки. — Не забудь про одинокое Рождество в пятницу, — сказала Лена. — И привет Молли. — Хор, — ответил Тео, забираясь в Вольво. Он закрыл за собой дверцу. Пара зашла в дом. Голова Тео упала на руль. «Они все знают», — подумал он. «Он все знает», — сказала Лена, бессильно прислонясь к входной двери. «Он не знает ничего. Он умнее, чем кажется, он знает». «Не знает. И он на вид не тупица. Он на вид обдолбанный». «Он не обдолбанный. Он кипел подозрением». — А тебе не кажется, что если бы он подозревал, то спросил бы тебя, где ты была вчера вечером? — Так он же это сам увидел, когда ты вышел без рубашки, а я стояла тут такая... такая... удовлетворенная. — Нет, я хотела сказать — растрепанная. Лена стукнула его по руке. — Господи, да приди же ты в себя! — Ай, ну и к чему это было теперь? — «У меня неприятности», — сказала Лена, — «мог бы меня хотя бы поддержать». «Поддержать? Да я помог тебе спрятать тело. В некоторых странах это подразумевается участие». Лена замахнулась снова, но успела сдержаться, хотя кулак остался висеть наготове в воздухе, на всякий случай. «Так он, по-твоему, ничего не заподозрил?» «Он даже не спросил, почему у тебя на веранде висит гигантский крылан». Он совершенно без понятия. Движется, как автомат. — А почему у меня на веранде висит гигантский крылан? — Входит в комплект. Так ухмыльнулся и двинулся прочь. Вот теперь Лена почувствовала себя полной дурой. Стоять так с кулаком наготове. Она осознавала свою полную непросветленность, тупость, глупость, неразвитость. Все то, что подозревала только за другими. Лена зашла в спальню, где Такер уже надевал рубашку. «Прости, что я тебя стукнула!» Он потер плечо. «У тебя склонности спрятать твою лопату?» «Как ты можешь такое говорить?» Лена чуть было не ударила его снова, но затем, чтобы проявить большую развитость, просто его обняла. «Это был несчастный случай. Выпусти меня. Пора выслеживать плохих парней с вертолета», ответил Такер, похлопав ее по попке. — И крыла нато заберешь с собой, правда? — Ты не хочешь с ним потусоваться? — Не обижайся, но он у тебя жутковатый. — Ты себе даже не представляешь, — ответил так.